«Позор! Такой позор, Олька, что хоть сразу в петлю!» Марфины руки дрожали так, что сначала никак не получалось донести сигарету до рта, а потом зажечь спичку. Они с подругой Олькой сидели на скамейке в скверике, недалеко от Марфиной работы, бывшей работы. «Не вздумай!» Олька отобрала из спички, и сигарету, прикурила сама, протянула Марфи. «Даже не смея такой ерунде помышлять! И что выдумала? Удавится она!» Так ведь позор, она ж меня с волчьим билетом, Олька, она ж сказала, что на весь город меня ославит, что я грязная воровка, и никто меня теперь на работу не возьмет! Марфа не выдержала, разревелась некрасиво по бабье, громко всхлипывая и размазывая по лицу потекшую тушь. Она и была бабой, дурной, одинокой бабой, влюбчивой, а от того глупой и доверчивой без меры. И всегда находились те, кто доверчивостью этой пользовался без озрения совести, словно так и нужно. Вот как Мишка. Мишка, Мишенька, Мишаня. Ах, какой они были красивой парой. Марфа и Мишаня. Весь подъезд им завидовал. Жизни их удивительной, любви неземной. А оно вон что вышло из-за этой неземной любви. «Брось реветь!» Олька тоже закурила, затянулась глубоко по-мужски. «Радуйся лучше, что просто уволили, что без прокуратуры обошлось». «За кусок масла прокуратура?» Марфа даже плакать перестала. Так поразили ее подружки на слова. «Я же никогда в жизни. И раньше, и сейчас бы никогда. Ты же знаешь про мои обстоятельства. Сама-то начальница фурами ворует, и ничего, уважаемая дама, в депутаты метит». Она поперхнулась горьким, как ее доля дымом, громко заикала. «А меня, значит, за кусок масла в тюрьму?» «Так нет же тюрьмы». Ольга ласково и успокаивающе погладила ее по спине. «Не плачь, Марфа. Все забудется, все утрясется». «Весь город судачит о том, какая Марфа Звонарева воровка». Успокоиться никак не получалось. Душил и табачный дым, и обида. «Подумаешь, город судачит. Сегодня про тебя судачит, а завтра, глядишь, грохнут кого или авария какая». Ольга размашисто перекрестилась. «И забудут про тебя все». «А работа?» Марфа достала из кармана носовой платок, громко высморкалась. «Где я работу теперь найду с волчьим билетом?» Вот это был единственный вопрос, над которым стоило рыдать. В их крошечном городке найти хоть какую-нибудь работу — это уже радость. А чтобы хорошую, в тепле, в уюте, так и вовсе невиданное везение. «Я с Гришкой своим поговорю. Он тебя вахтёшь и пристроит в общагу. Зарплат там, правда, три копейки, но зато спокойно», — продолжала увещевать Олька. Да вот только не хотела Марфа в общагу вахтершей за три копейки. Она хотела на кухню поварихой, потому что поварихой она была от Бога. Потом и предатель Мишаня не уставал повторять, когда ее щи наворачивал, и бывший муж, который уже 10 лет как чужой муж и чужой папка. А Марфа вот все одна и одна. Была, пока не повстречала Мишаню. Тогда, помнится, она в свое бабье счастье даже не сразу поверила — потому что мужчина Мишаня был видным и обходительным. Цветы дарил, конфеты. В ресторан однажды сводил. В ресторане, правда, Марфе не понравилось. Стрепня такая, что просто стыд. Она тогда так и сказала про стрепню. Сказала, что котлету по-киевски готовить нужно совсем не так. «А как?» — спросил ее Мишаня и придвинулся поближе. И Марфа начала рассказывать «как». «Так ты и приготовь, Марфуша?» — попросил Мишаня и руку с одним единственным от мамки оставшимся серебряным перстеньком поцеловал и в глаза заглянул, а Марфи показалось, что в самую душу. «Вот давай прямо сейчас пойдем к тебе, и ты мне приготовишь эту котлету по всем правилам». И пошли. И котлета она ему нажарила, не сразу, правда, уже потом, после того, как краснея и смущаясь точно девчонка, застелила в попыхах разложенный до ужаса скрипучий диван. В тот день Мишаня остался у нее ночевать. В тот, и в следующий, и потом. Пришел с чемоданчиком, поставил у порога, улыбнулся светло и радостно, сказал. «Эх, Марфуша, не могу я без тебя и без твоих котлет». Это было как признание в любви, даже больше. Это было как предложение руки и сердца, только не озвученное, но само собой разумеющееся. Так они и стали жить, поживать, да добра наживать. Точнее, наживала добро все больше Марфа, Крутилась на работе как белка в колесе, а потом по ночам и выходным пекла торты на заказ. Торты у нее получались ничуть не хуже, чем котлеты по-киевски. Их Мишаня тоже очень уважал. Потому Марфа торты всегда пекла в двойном экземпляре. Побольше на продажу, а поменьше любимому Мишеньке. Он ведь мужик. Ему для сил и жизненного тонуса нужно совсем мало. Чтобы в доме было тепло, сытно, чтобы баба была ласковая и сдобная. Вот Марфа и старалась. А от осторожных Олькиных расспросов о том, где Мишаня работает и кем, только отмахивалась. Где-то доработает, утром уходит, вечером возвращается. А когда ночная смена, так и утром может прийти. А что денег в семейную копилку не вносит, живет на всем готовом на Марфином, так в том нет ничего удивительного, потому что они копят на квартиру, чтобы переехать из Марфиной старой однушки в двушку в новостройке. Так что все по-честному. На Марфины деньги они живут, а Мишанины откладывают. И ведь Олька еще тогда пыталась ее вразумить, намекнуть, что ничего честного в этом нет, что надо бы Мишаню расспросить и про работу, и про квартиру, которую он якобы собирается купить. А Марфа тогда страшно обиделась на это якобы. Что значит якобы, когда все у них с Мишенькой наверняка и по-настоящему? В тот раз они с Олькой поругались впервые за всю многолетнюю дружбу. Целую неделю не разговаривали. Померила их горе. Миша ни дома не было целых двое суток. Марфа уже собиралась бежать в полицию и подавать в розыск, когда он постучался в дверь. Не постучался даже, а поскребся. Марфа дверь открыла и обомлела. На Мишаню было страшно смотреть. Одежда грязная, лицо в крови и синяк под глазом. «Марфуша!» Не сказал он, а простонал и упал в коридоре почти без чувств. До дивана она его кое-как дотащила, уложила, раздела, кровь вытерла, раны обработала. «Что случилось, Мишенька?» спросила дрожащим шепотом. Он долго не хотел рассказывать. Отворачивался к стене, вздрагивал спиной, как от сдерживаемых рыданий, но Марфа была настойчива, уговорами и ласками узнала все, о чем он молчал. На мешаниной работе случилась недостача, пропала очень большая сумма. Долг повесили на Мишаню, потому что он самый честный и самый беззащитный. И платить нужно, потому что очень серьезные люди, такие серьезные, что лучше бы Марфе даже их имен не знать, предупредили, что у Мишани теперь только два варианта — выплатить долг или все. Амба. Это страшное слово «амба» он сказал с таким обреченным голосом, что у Марфы аж дыхание сперло. «И что теперь делать, Мишенька?» Спросила она все так же шепотом. Ничего. Я не знаю, Марфуша. Он посмотрел на нее с отчаянием, покрасневшими от невыплаканных слез глазами. Я им все отдал. Все, что у меня было. Все деньги, что на нашу с тобой квартиру собирал. Только им все мало. Они так и сказали, что мало. И срок мне дали неделю, чтобы необходимую сумму собрал. Большая сумма, Мишенька. Очень. Его губы дрожали, когда он называл цифру. А сумма оказалась и в самом деле очень большая. Практически неподъемная, если только... Марфа крепко задумалась, а потом решилась. «Квартиру продадим», — сказала твердо. «Поживем пока на съемной, а там оно как-нибудь решится». «Марфуша, ты не понимаешь», — попытался возразить Мишаня, но она не дала. Воинственно взмахнула рукой. «А что? Мы с тобой люди молодые, с руками, с ногами, головами». Мы себе еще этих квартир сто штук построим, а те гады пускай подавятся. И в банке у меня кое-что имеется на черный день. Там, правда, немного, но теперь уже не дожиру. жиру. Колечко вот. Она покрутила на пальце перстенек, мамкин подарок. Заложу. Продавать его не хочу, Мишенька. Сказала виновато. Я его выкуплю. Мишаня крепко обнял ее за плечи, прижал к себе, поцеловал. И сразу стало понятно, что поступает Марфа правильно что не о чем жалеть, когда рядом такой мужчина. Квартиру они продали очень быстро, и деньги со счета сняли, и перстенек заложили. Всего этого только-только хватило, чтобы вернуть ту злосчастную недостачу. Но ведь хватило же. На встречу с бандитами Марфа собирала Мишаню со слезами, все порывалось сама с ним пойти, чтобы защитить. «Нет, Марфуша, Мишаня был тверд и собран. Не нужно тебе туда, не женское это дело. Да ты не бойся». Он снова ее поцеловал, крепко поцеловал, страстно. «Через два часа я вернусь, и заживем мы с тобой так, что все нам завидовать будут. Я уже и работу новую нашел, приличную, а с первой же получки перстенек твой из ломбарда заберем. Я тебе к нему еще и сережки куплю». «Да не нужны мне сережки». Марфа растерянно потрогала свои непроколотые уши. «Ты только вернись, пожалуйста». «Через два часа», — сказал Мишаня и помахал рукой. Вот только не вернулся он ни через два часа, ни через три, ни через десять. И телефон его молчал. Абонент недоступен. Полночи Марфа провела в полицейском участке вместе с тут же примчавшейся на зов Олькой. Пыталась убедить полицейских, что Мишаня в страшной опасности и его срочно нужно спасать. Вот только спасать любимого никто не спешил. Оказалось, что Марфа Мишани никто, ни жена, ни мать, а так сожительница. Оказалось, что рано его объявлять в розыск, потому что взрослый и самостоятельный мог запросто где-нибудь загулять, например, с любовницей. Молодой лейтенантик так и сказал. «С любовницей?» А на зареванную Марфу глянулся с нисходительной жалостью. «Идите домой, гражданочка, успокойтесь, попейте валерьяночки, глядишь, и явится ваш Мишенька». «А если не явится?» спросила Марфа шепотом. «Вот когда не явится, тогда и станем разбираться. Идите уже, идите». И она пошла. Побрела вслед за Олькой, ничего перед собой не видя, ничего не чувствуя, не выпуская из рук телефон, беспрестанно набирая уже наизусть выученный номер. Олька привела ее к себе, напоила сначала валерьянкой, потом водкой. Пообещала подключить мужа Гришку, чтобы разузнал там по своим каналам хоть что-нибудь. Гришка разузнал. Даром, что работал простым автомехаником. Но связи имел обширные даже в полиции. Гришки, в отличие от Марфы, сделали исключение. Для начала навели справки о Мишеньке, о его прошлом. Вот только оказалось, что нет такого человека Михаила Корецкого. То есть мужчины такие есть, да только ни один из них под Марфина описание не подходит. Марфа слушала Гришкин отчет и протестующе мотала головой. «Нет, они ошиблись. Мишенька в беде, они ищут кого-то другого. А кого искать?» Спросил Гришка, усаживаясь напротив и хмуро посматривая то на Ольку, то на Марфу. «Ну давай, расскажи мне, что ты про него знаешь. Адрес, родители, друзья, работа. Хоть что-нибудь расскажи». И вот тут оказалось, что ничего-то Марфа о своем Мишане не знает. Совсем ничего. «То-то и оно», — сказал Гришка уже мягче и на Марфу посмотрел с жалостью. «Телефон надо пробить». Да только я тебе зуб даю, что зарегистрирован номер будет на какую-нибудь бабульку из Задрипинска, которая твоего Мишаню и в глаза не видела. Пробивать? Пробивай. Сердце, глупое бабье сердце, еще на что-то надеялось. Через несколько дней надежда развеялась, как дым, когда все Гришкины предположения подтвердились. Телефон был зарегистрирован не на бабку, а на детку. Такого старенького, что и собственное имя он уже вспоминал с трудом. «И что же это? Как же?» Марфа понюхала склянку, сопостылившей за все эти дни валерьянкой, поморщилась, выпила. «Где же тогда мой Мишаня?» «Неправильно ты вопрос формулируешь. Себе Гришка налил водки, плеснул щедро, от души. Где твой Мишаня, конечно, интересно, но гораздо интереснее, кто он такой на самом деле и как ты так лопухнулась». «А она ведь в самом деле лопухнулась. Вот только поняла это не сразу». А когда немного утихли боль и обида. Не было никакой любви, никакого мешани, а был мошенник и аферист. Был досплыл, да оставил Марфу с разбитым сердцем у разбитого корыта, а еще без квартиры и без копейки денег, с непогашенным кредитом, взятым под огромные проценты. Вот так. Какое-то время Марфа пожила у Ольки с гришкой. Но разве ж можно так утруждать хороших людей? Нельзя поэтому, когда Гришка, немного смущаясь, предложил выбить для нее комнату в общаге, Марфа с благодарностью согласилась. В общаге хотя бы никто не видел ее слез, не утешал, не отпаивал валерьянкой. Она сама, как-нибудь сама, с чистого листа. Вот только жить с чистого листа оказалось тяжело, почти невозможно. Денег после выплаты кредита едва хватало на оплату общаги, но еду не оставалось практически ничего. Ела теперь Марфа на работе. Украдкой, когда никто не видел, как низко она пала, до чего дошла. И печь торта на заказ на общаговской кухне никак не получалось. Не было там ни хорошей плиты, ни посуды, ни условий. Она бы продержалась. Как-нибудь протянула бы годик до окончательной выплаты кредита, если бы не поддалась соблазну. А соблазн был велик. Пачка масла весом в 250 граммов. Масло можно было намазать на черный хлеб. Щедро посыпать солью и съесть перед сном. Теперь перед сном Марфи все время хотелось есть, и поделать с этим она ничего не могла. Раньше проблема она заедала конфетами, но сейчас и хлеб с маслом казался ей деликатесом. Ольга часто звала ее к себе на чашечку кофе, но Марфа стеснялась. Справлялась пока своими силами. Вот только силы подходили к концу вместе с силой воли. Она не удержалась. Взяла ту злосчастную пачку масла. Дрожащими руками сунула в сумку, чувствуя себя притом воровкой и негодяйкой. У них на работе воровали все, начиная с заведующей и заканчивая посудомойкой, а Марфа не могла. Вот такой честной дурой ее воспитали. Но, оказывается, голод не тетка, и Марфа решилась на воровство. Решилась, а на выходе из столовой ее уже ждали заведующая с главбухом. «Какой же это был позор!» Никогда в жизни Марфе не доводилось испытывать такого стыда. Ну и что, что воруют все и все об этом знают? Попалась-то именно она. Как она просила, как унижалась перед этими двумя. Разве что на колени не падала, умоляя простить, оставить на работе. Вот только не помогло. Ни слезы, ни безупречная репутация, ни три почетных грамоты. Марфу не просто уволили, а с волчьим билетом. И осталась она теперь опозоренной на весь город без средств к существованию. Обратно к себе в общагу Марфа вернулась только вечером, поддалась-таки на Ольгина уговоры выпить кофейку и поужинать. Хоть и не хотелось ей больше ужинать, но кто его знает, когда доведется следующий раз. Хорошо, если Гришка сумеет договориться насчет работы в вахтером. Лучше уж такая работа, чем никакая. Но если не получится... Если не получится, тогда и в самом деле хоть в петлю. А в холе общаги ее ждали. Представительный мужчина с портфелем и в нарядном голубом галстуке сидел на самом краешке засаленного дивана, заинтересованным видом разглядывал трещины на давно некрашенной стене. Но стоило лишь Марфе переступить порог, как он тут же поднялся на ноги, шагнул ей навстречу под пристальным взглядом пристроившейся на вахте Костелянши. «Марфа Ильинична Звонарева?» — спросил он официальным тоном, от которого у Марфы оборвалось все внутри. «Что еще? В чем еще она провинилась?» «Какой грех утаила от общественности?» Вместо ответа она лишь молча кивнула и, не замедляя шага, прошла к лестнице. Мужчина решительно последовал за ней, нагнал на лестничном пролете, сказал уже ласковее почти по-свойски. «Наконец-то я вас дождался». «Зачем?» — спросила она, не отрывая взгляда от замызганных ступеней. «Чтобы предложить вам работу. Вам ведь нужна работа?» «Нужна». Вот только в чудо все никак не верилось. После предателя Мишани верить в чудеса Марфа разучилась. «Вот и замечательно!» Мужчина сунул портфель под мышку, нетерпеливо потер ладони. «Вам нужна работа, а моему клиенту нужен специалист вашей квалификации». «Да какая же у меня квалификация?» От неожиданности Марфа даже остановилась. «Я же повариха, стрепуха я». «А хорошие стрепухи нынче в большом дефиците, особенно в крупных городах». «Вы ведь согласитесь сменить место работы и проживания, если вас устроят условия моего клиента?» Смешным каким-то неестественным жестом он хлопнул себя по лбу. «Условия! Я же не сказал вам главного. Вот, прошу, Марфа Ильинична, ознакомьтесь». И сунул ей в руки ворох каких-то бумаг. «Это выгодные условия, уверяю вас. Мой клиент крайне ответственно относится к подбору кадров. Да вы читайте, читайте. Марфа, словно загипнотизированная, отступила под свет тусклой лампы, принялась читать. Она прочла договор один раз, потом другой. Не поверила собственным глазам и на всякий случай ткнула пальцем в указанную в нем цифру. «Вот здесь, наверное, не там стоит запятая», — сказала испуганным шепотом. «Позвольте». Мужчина заглянул ей через плечо, покачал головой. «Нет, все совершенно верно». «Но это же...» Слов у Марфа не нашлось потому что та сумма, что была прописана в договоре, могла решить, если не все, то самые главные ее проблемы. Это только аванс. Так вы согласны?» Мужчина улыбался и искушал точно змеи из Эдемского сада. «Вот только Марфа теперь — стреленный воробей. Больше ее на не проведешь». «Мне нужно подумать», — сказала она твердо, хотя единственным ее желанием было подписать все бумаги, которые даст ей этот странный человек. — Проконсультироваться с юристом. Знакомых юристов у нее не было, но Гришка, наверное, найдет, если попросить. — Я вас понимаю, Марфа Ильинична. Мужчина покивал, соглашаясь с ее благоразумием. — В наше время никому нельзя доверять. Разумеется, вы можете проконсультироваться с юристом. Я останусь в вашем гостеприимном городе до завтра. Буду ждать вас, скажем, 18 часов в холле. Вас устроит такой вариант? — Конечно, ее устроит. Ее устроила бы даже десятая часть от того, что было прописано в договоре. Да что там десятая, двадцатая. Но Мишанин научил ее не доверять людям. Юрист, которому отвел ее Гришка, изучал договор очень внимательно. «Все чисто?» — сказал он, наконец, и посмотрел на Марфу с огромным интересом. «И сумма?» — на всякий случай уточнила она. «И сумма аванса?» — он кивнул, а потом сказал доверительным шепотом. «Мне кажется, вас нанимает на работу Билл Гейтс, или еще кто покруче, потому что ничем другим я не могу это объяснить». Но Марфа его уже не слушала. Марфа плакала, роняя на полированную столешницу крупные слезы. «Не реви», — сказал Гришка и как-то смущенно погладил ее по спине. «Вот и пришел, и на твою улицу праздник».